«Никто не заставит вас чувствовать себя наполненным без вашего согласия». Элеонора Рузвельт Настало время рассказать новую историю о тебе. По лицу Луизы водопадом текли слезы, когда на тренинге она говорила мне, что никогда не найдет себе пару, потому что считает себя уродиной. Когда я спросила ее, как ей пришло в голову, что она некрасива, она поведала мне об одном случае, который оставил шрам на её сердце. Ей было 14 лет. Она встречалась со своим первым настоящим парнем и была влюблена в него по уши. Летом они пошли вместе на одну вечеринку, где к её парню подошёл другой мальчик и спросил, «Почему ты встречаешься с этой? Она ведь такая стрёмная!» Самое ужасное для неё было то, что её парень никак не возразил. В тот момент её сердце разбилось. Эти слова звучали в её голове и десять лет спустя, как будто их только-только произнесли. Я спросила её, что она сделала бы тогда, чтобы эти слова её не так сильно ранили, и она могла бы выйти более сильной из этой ситуации. Луиза задумалась и ответила. «Я мечтала о ком-то, кто встанет на мою защиту и скажет тому мальчишке, что у него не все дома». Мы потратили оставшееся время тренинга на такое изменение опыта, с которым бы она согласилась и который бы сделал ее сильнее. Я попросила ее сесть поудобнее, закрыть глаза, глубоко вдохнуть и выдохнуть. Я руководила ее действиями во время медитации. Я попросила ее вернуться мысленно в тот момент и еще раз посмотреть его так, как если бы он был фильмом. Она видела цвета, Чувствовала запахи, рассматривала людей вокруг себя и еще раз понаблюдала за тем, что произошло. Затем она подошла к юной себе, что стояла безмерно обиженная словами того мальчика, обняла юную себя и крепко прижала к груди. Она могла спросить юную себя, что ей нужно для того, чтобы невредимой шагать в будущее. Её юное «я» ответило, что ей нужна защита, и кто-то, кто не согласился бы со словами того мальчика. Луиза положила руку на сердце юной себе и позволила прекрасному золотому свету течь в неё. Она сказала себе «Тебя любят, тебя защищают, ты прекрасна». Мы оставались с её юным «я», пока Луиза не почувствовала, что напряжение уходит и появляется лёгкость. «Тогда я сказала ей, обернись к тому мальчику и посмотри на него, чтобы простить». изменение восприятия Почти десять лет своей жизни она давала ему власть над своим мнением о себе и верила его словам. Наконец настало время расставить всё по своим местам. Она взглянула на мальчика и сказала ему, что сейчас выбирает другой взгляд на ситуацию, что он совершенно не понимал, что тогда говорил, и что это не играло никакой роли, потому что эти слова были грубыми и не соответствовали действительности. Луиза повторила за мной четыре фразы Хуапанапона, стоя перед ним. «Мне жаль», «Прости меня, пожалуйста», «Я люблю тебя», «Спасибо». Затем она обернулась к своему юному «я». Маленькая Луиза улыбалась ей, и взрослая Луиза почувствовала, как что-то в ней поменялось. Она освободилась от воспоминаний об этом моменте и переписала его для себя. Она обняла юную себя и пообещала ей, что всё будет хорошо, что её ждёт ещё столько всего замечательного. Я спросила ее, что хорошего она вынесла из этого опыта. Она ответила, я смогла научиться стоять за себя и поняла, что сама придаю словам и вещам определенное значение. Прежде всего, из-за моего собственного отношения опыт может помогать мне или действовать против меня. Я готова взглянуть на эту ситуацию по-новому, по достоинству оценить себя и признать, что я прекрасный, значимый человек». Ты избавишься от своей боли, изменив отношение к произошедшему. В момент, когда ты поймешь, что Вселенная дала этот опыт, чтобы ты сделала выводы и узнала что-то новое, в особенности про себя саму, ты увидишь в нем благосклонность к тебе. Если ты хочешь научиться любить себя, то не имеешь права отказываться от опыта, который повлиял на тебя как на человека. Более того, ты можешь полагаться на него в том, что он существует для тебя, а не против тебя. Каждый, даже болезненный опыт, является возможностью для нашего духовного роста, ведь мы сами выбираем опыт таким, какой он есть, либо свою интерпретацию, попадаемся на удочку. После исцеления своей истории я вижу, что моя душа сама выбрала тот опыт, который у меня есть, как и твоя душа выбрала опыт для тебя». Я наполнена благодарностью за каждое событие моей жизни, ведь именно они разожгли во мне желание разобраться в том, как исцелить свою старую боль. Это желание открыло мне мир духовности. Оно научило меня прощать и быть готовой распознать богатство, которое приносит с собой любая боль. Озарение, что у всех нас свое путешествие на этой земле и наша душа хочет познать себя, вернуло мне прекрасную силу ответственности перед собой. Каждый из нас должен сам найти ответ на опыт, что он получил. Внезапно я отчетливо поняла, что мои родители каждую минуту пытались дать нам все лучшее, и что мы, будучи детьми, ждали от родителей, что те будут идеальными и никогда не совершат ошибку, и что они обязаны знать, как нужно быть родителем. При этом наши родители ведь и сами просто дети, которых обидели, и они пытались не совершить те же ошибки, что их собственные родители. Находясь в состоянии высшего «я», мы внезапно видим не только очевидные ошибки своих родителей, но и понимаем, когда они были правы. Потому что вне зависимости от вины, которую мы хотим возложить на своих родителей, они подарили нам величайшее, что мы могли получить – жизнь. Моё исцеление и готовность увидеть ценность своего опыта позволили понять, что моя жизнь должна быть именно такой. Каждый опыт, который дарит нам жизнь, таит в себе сокровище нашего духовного роста, которое мы можем получить, когда без упрёков, с любовью, посмотрим на него и распакуем спрятанный подарок. Решающим вопросом для меня тогда было, зачем моей душе именно такой опыт? Сегодня я знаю, что моя душа – хотела получить опыт исцеления и глубокого единения, которое мы можем получить в своей семье, когда переживаем шторм вместе и видим, что буря закружила нас в своем вихре, чтобы выявить наши сильные стороны. Если бы я могла выбирать, я бы ничего не меняла в своем опыте, ведь он открыл целый мир внутри меня, который можно увидеть только когда мы готовы вырасти из своих страхов и стать больше, чем наше эго». Если мы сможем принять наше прошлое со всеми болезненными, грустными и прекрасными моментами, мы будем непоколебимы в настоящем. Будь добра к себе. Твоё прошлое – это фундамент, на котором строится настоящее и будущее. То, как ты себя сейчас ощущаешь, – это прямой результат твоих прошлых мыслей, решений и действий. На все наши мысли и решения влияет опыт, который был в прошлом, но еще больше на них влияет оценка этого опыта. Пока мы не готовы рассматривать наше прошлое как индивидуальную возможность для личностного роста и более того настаиваем на том, что являемся жертвой обстоятельств, мы растрачиваем возможность жить наполненной жизнью в настоящем. Доброта по отношению к себе – это самая мощная движущая сила, что вообще существует. Если нам удается рассматривать свой опыт с добротой и сочувствием, мы открываем пространство для исцеления. Есть один человек, который в этом смысле меня безумно вдохновляет. Это австрийский психиатр Виктор Франкл, которого во время Второй мировой войны сослали в концентрационный лагерь освенцем. Он выжил благодаря своей концепции, которая гласила, что мы можем вынести и более тяжелые условия, если нам удастся найти в этом смысл. В своей книге «Сказать жизни да» он делится своими воспоминаниями о концентрационном лагере и рассказывает о том, что желание написать книгу давало ему смысл. Источник нашей внутренней силы – это смысл, который мы придаем обстоятельствам и собственным действиям. Если мы разрешим жизни служить росту нашей души, нам удастся обернуть даже такой болезненный опыт в свою пользу. Зачастую в этом нам помогают как раз те моменты, которые являются вызовом, которые заставляют все время спрашивать себя, кем мы хотим быть в этом мире. Ведь вне зависимости от того, насколько ситуация ужасна, мы всегда можем выбирать, как на нее реагировать. Каждый отдельный взятый момент нашей жизни дает нам право решать, кем мы хотим быть. Стань героем, героиней своей истории. На примере истории Луизы можно видеть, что всегда существует определенная развилка, где мы должны принимать решения, будем мы искать оправдание нынешнему несчастью или же посмотрим на собственную историю с другой стороны. Именно оценка своей истории и той роли, что мы отводим себе в ней, определяют, будет наша жизнь легкой или тяжелой. Мы можем видеть себя в роли жертвы, преступника или героя. Любой опыт можно трактовать в ста разных интерпретациях. Как мы оцениваем произошедшее, так и чувствуем себя. При этом нет правильных или неправильных поступков, есть только то, что мы когда-то выбрали своей ролью в истории. К сожалению, мы имеем склонность рассказывать о прошлом так, что оно часто ранит нас. В жизни Луизы было много людей, которые говорили ей, что она красива и достойна любви, как никто другой но она не воспринимала эту информацию потому что в определенный момент жизни решила верить какой то другой правде и видеть в себе жертву а не всесильного творца своей судьбы долгое время она следовала мышлению нужды вместо того чтобы следовать любви и принимать себя пока она воспринимала себя как жертву она не могла познать себя по настоящему мы создаем собственную реальность и истории которые каждый раз себе рассказываем пока в один прекрасный день Они не становятся внутренними убеждениями, которые мы больше не ставим под сомнение. С этого момента мы неосознанно ищем подтверждение этой правды и каждый раз переживаем те же самые обиды, чтобы затем говорить: "Вот видишь, я же говорил, говорила. Я просто слишком уродлива или недостаточно хороша, умна" и так далее. Это внутренние убеждения действуют как суперклей, который приклеивает к нам нижние состояния сознания – страх, злость, печаль или стыд. Из-за того, что в этих состояниях сознания мы излучаем очень низкую энергию, мы и принимаем энергию на этой частоте. Поэтому постоянно притягиваем людей, которые находятся на такой же частоте. Естественно, клей еще лучше застывает, пока мы вообще не можем больше вспомнить, что когда-то думали о себе по-другому. Самый длинный путь – Что мы проходим за всю жизнь – это путь от разума к сердцу. Наше сердце желает простить, но эго жаждет мести. Жизнь не против тебя, она для тебя. Она служит тебе, чтобы ты узнала себя больше и могла каждый раз заново выбирать, хочешь ты жить в страхе и нужде или в гармонии и любви». Даже если эго в этот момент вьется ужом, потому что не хочет сдавать позиции жертвы, верь в то, что все в этой жизни происходит для тебя. В тот момент, когда ты начнешь принимать свое прошлое и даже ценить его, ты разовьешь в себе силу и энергию, которые сделают тебя неудержимой. Внезапно ты узнаешь в себе все способности, которые развились вследствие кризиса, и поймешь, что личностно выросло. У меня были клиенты, которые подвергались насилию со стороны родителей и которых родители бросили. Когда они начинали видеть свои истории в новом свете и воспринимать себя как героев, их видение себя и своей жизни изменилось. Они смогли понять, что благодаря этому опыту рано научились брать ответственность на себя и сегодня с любовью и сочувствием относятся к собственным детям. Это люди, которые идут по жизни с благодарностью, состраданием и радостью. Они выдержали удары судьбы и прошли через кризисы. Люди, которых ранили, и которые в определенной точке своей жизни решили превратить свою самую сильную боль в самую сильную сторону для того, чтобы их история служила на благо людям. Выводы, которые мы делаем, исходя из нашего опыта, делают нас либо слабее, либо сильнее. В любой момент мы можем принять решение написать свою историю по-новому. Прожить счастливое детство никогда не поздно. Самая большая свобода, которую ты можешь себе подарить, это понять, что ты сама на сто процентов несешь ответственность за все, что с тобой случалось до этого момента, вне зависимости от того, нравится тебе приобретенный опыт или нет. Любой опыт послужил росту твоей души. Если бы душа не могла выдержать этот опыт – она бы его не выбрала. Увидеть свой свет можно только в темноте. Взять на себя стопроцентную ответственность означает простить и смириться с тем, что было. Это не значит начать считать, что все, что случилось, было хорошо и правильно. Это значит перестать бороться и осуждать себя или других людей. Страх осуждает, любовь же прощает. Настало время написать твою историю по-новому, смотря с милосердной перспективы высшего «я». Я знаю, что тебя ранили, и что твои раны, скорее всего, еще не зажили. Я знаю, что ты боишься быть недостаточно хорошей. Я знаю, что в тебе сидит страх новых разочарований в жизни, и поэтому ты боишься снова доверять. Этот страх – лишь иллюзия, которую создали твои мысли, и они говорят, что ты одинока. Мы все связаны друг с другом нашими ранами и нашими историями. Благодаря своим обидам я могу понять твои. Наши раны позволяют понимать друг друга на совершенно другом уровне и исцелять друг друга. Взять на себя 100% ответственности означает еще и признать все хорошее, что встречалось тебе на пути. Мы все помним людей, которые как ангелы появились в нашей жизни, чтобы помочь нам и нашему росту. Может быть, это была воспитательница в детском саду, верная подруга или даже совершенно чужой человек, который просто оказался рядом в нужный момент. Оглянись на свою жизнь и вспомни ангелов, которые присматривали за тобой вплоть до сегодняшнего дня и помогали на пути. Кто был на твоей стороне и защищал тебя? Кто любил тебя? Кто верил в тебя, даже когда ты сама не верила? Кто помогал тебе? Если мы хотим видеть темную сторону, мы должны быть готовы увидеть и светлую. Наш мозг в ходе эволюции развил способность больше помнить о негативном, чем о позитивном. Поэтому так важно осознанно концентрироваться на положительном опыте и присутствии тех ангелов в нашей жизни. Упражнение на пути к Высшему Я. Напиши свою новую историю. Найди спокойное место, где тебя следующие 20 минут никто не потревожит. Сядь поудобнее и закрой глаза. Вспомни о ситуации, когда ты чувствовала себя преданной, покинутой или обиженной. Ощути своё тело. Где ты чувствуешь эту эмоцию? Положи руку на эту часть тела и глубоко вдохни в нее. Восприми эмоцию, не подавляй ее, но и не давай захватить тебя. Представь, будто бы ты исследователь, который с любопытством наблюдает за тем, что происходит, но сам не вмешивается. Эмоции — это не ты. Эмоции — это то, что у тебя есть». Представь, как возвращаешься в эту ситуацию и наблюдаешь за происходящим. Пусть она разворачивается в твоей голове, как сцена из фильма. Ты видишь себя в этом моменте? Как твои дела? Как ты себя чувствуешь? Как себя ведешь? Кто еще присутствует в этой сцене? Как освоишься, подойди к своему младшему «я» и крепко обними его. Держи его в объятиях, пока не почувствуешь, что тебе становится легче. Пристально посмотрите друг другу в глаза и почувствуйте глубокое единение друг с другом. Спроси, младшая я, что ему нужно, чтобы залечить эту ситуацию. Что нужно было тогда тебе? Кто-то, кто защитит тебя? Кто-то, кто скажет тебе, что ты любима? Что всё будет хорошо? Дай своему младшему «я» всё, что ему было нужно в тот момент. Скажи своему «я», как сильно его любят, и что ты пришла, чтобы защитить и исцелить его. Представь, как ты кладёшь руку на сердце, и через неё в твоё тело течёт прекрасный, светло-золотой, исцеляющий свет. Каждая клеточка твоего младшего «я» излечивается этим светом и узнаёт, что она любима и защищена. Оставайся в единении с юным «я» до тех пор, пока не почувствуешь, что что-то в тебе изменилось, и теперь ты испытываешь любовь. Может быть, твое младшее «я» даже начнет улыбаться и чувствовать, как сильно его любят. Никто, кроме нас самих, не может дать нам уверенность в том, что мы любимы. Попрощайся со своим младшим «я» и осмотрись еще раз в моменте. Изменилось ли что-то вокруг? цвета, твои чувства. Если ты хочешь пойти еще дальше, то можешь простить людей, которые обидели тебя. Используй для этого ритуал прощения хоапонапона. Когда закончишь, вернись в свое тело в настоящем, глубоко вдохни и выдохни. Ты можешь в любое время вернуться и дарить своему младшему «я» любовь снова и снова, пока не почувствуешь каждой клеточкой своего тела и всем сердцем, что исцеление произошло. Возьми листок и ручку и опиши ситуацию так, чтобы она начала помогать и укреплять тебя с сегодняшнего дня. Представь, что ты пишешь сценарий для блокбастера о своей жизни, где ты супергерой. Каждый супергерой пережил в своей жизни удар судьбы и снова восстал, как феникс из пепла. Ты супергерой своей жизни. Следующие вопросы помогут тебе написать собственную супергеройскую историю. Как ты можешь рассказать историю с точки зрения сегодняшнего дня, чтобы она делала тебя сильнее? Что ты смогла изменить в своей жизни благодаря этому опыту? Если ты вспомнишь, что с тех пор случилось в твоей жизни, может быть, ты была все-таки увереннее, чем думала в тот момент? Можешь ли ты с позиции сегодняшнего дня понять мотивы, движущие тем человеком? Для кого, благодаря этой истории, ты сегодня супергерой? Кому ты можешь этим помочь? Ты будешь счастливой! В жизни не все происходит так, как нам бы хотелось, но у нас всегда есть выбор, как на это реагировать. Через прощение ты даришь себе гармоничное прошлое и тем самым гармоничное будущее. Никогда не бывает слишком поздно для счастливого детства. В любое время ты можешь по новой выбирать свою историю. Представь, ты могла бы увидеть себя героем, героиней своей истории. Что было бы в твоей жизни по-другому? Мантра «Жизнь всегда для меня». Используй эту мантру всегда, если чувствуешь, что с тобой обошлись недолжным образом или обидели. Найди возможности для роста, которые уготованы тебе любой такой ситуацией. Какие шансы, какие озарения, какой опыт для тебя скрыт в этой ситуации как сокровище?